Глава двадцать пятая. Забываю обо всем, когда переступаю порог кабинета гинеколога. Лихорадочно сжимаю медкарту, внутри которой результаты моих анализов. Неуверенно подхожу, опускаюсь на стул, молча отдаю бумаги женщине средних лет. «Инна Васильевна Трошина читаю на бейджи. Она листает их в полной тишине, изучает, очки на переносице поправляет. «А я жду приговор». Надеюсь, ЭКО сделать все еще можно. Или вдруг мое состояние ухудшилось. Что, если время вышло? Тереблю пальцами губы. До боли, жжения и красноты. Дышу часто. В какой-то момент начинает не хватать воздуха. Беру со стола врача первую попавшуюся под руку папку и машу ею перед лицом. Трошина смотрит на меня из-под очков, поднимается, открывает окно, потом берет из шкафчика какой-то флакончик. смачивает в непонятной жидкости вату а потом приближает ее к моему носу размахивает гоняя воздух вдыхаю резкий запах надрывно закашливаюсь но зато в голове проясняется что это зачем хлопаю ресницами недоуменно а глаза слезятся чтобы в обморок не упали в вашем состоянии обычное дело ухмыляется доктор и садится за стол каком Сглатываю, испугавшись слов о моем состоянии. «Так», — переворачивает страницу медкарты, берет вложенный в нее листок. «Гемоглобин у вас очень низкий. Рановато падать начал, и чересчур сильно. Настораживает меня. Выпишу вам препарат железа. Обязательно принимайте. Это не шутки. Отсюда и ваши обмороки». Отчитывает, будто я виновата в низком гемоглобине. Ну и ешьте продукты, богатые железом. Гречку, печёнку. Морщусь от одной мысли о ней. Гранатовый сок. Хорошо. Соглашаюсь поспешно. Так мне можно? Хочу уточнить про ЭКО, но Инна Васильевна достает результат еще одного анализа и хмурится. А вот от сладкого вам придется отказаться. Заявляет строго. А я готова поспорить. Я в последнее время только тортиками и живу. От остального тошнит. У вас гестационный сахарный диабет. Обычно он проходит после родов, но сейчас нужно быть осторожной. Так что на диету. Чуть ли не приказывает. Тяжело вздыхаю, а сама слова ее перевариваю. После родов? Как далеко врач заглядывает. Мне бы забеременеть для начала. Но указание ее я выполню. Подготовлю свой организм. Диета так диета. Пожимаю плечами, немного обреченно. «Так на ЭКО мне можно? Напишите направление? Мне бы как можно раньше заявку подать, там очередь на квоту большая». Тараторю я на нервах, но отрошено прерывает меня жестом. «Какое ЭКО?» — Возмущенно заявляет она. «Не будет никакого ЭКО». «Как?» — выдыхаю, готовая расплакаться. «Почему?» «Так вы беременны и срок внушительный». Разводят руками над медкартой». «А УЗИ почему не делали? У вас скрининг должен быть». «Что?» «Моргаю часто и не понимаю, что происходит». «Сейчас». «Пишет что-то, отрывает листок и дает мне». «Направление на УЗИ. Как выйдете, сразу налево. Третий кабинет. Скажете, что срочно». «Инструктирует меня, пока я бумажку влажными пальцами сжимаю». «С результатом сразу ко мне». Грозит пальцем. «Давай, иди, девочка!» — указывает в сторону двери. Словно на автопилоте поднимаюсь и следую туда, куда велят. Мозг отказывается работать. Что происходит? «И что удумала?» — тихо за спиной звучит. «Эко!» Пфф. В кабинете УЗИ едва не теряю сознание, прямо на кушетке. Сквозь шум и гул в ушах пробиваются, какие цифры, срок, показатели... Плот без патологий. Сейчас еще кровь у вас на генетику возьмем. сообщает узистка, пока я пребываю в прострации. «Позволяю врачам делать со мной все, что они хотят. Жалею, что Артура рядом нет. Он всегда оценивает любую ситуацию здраво и проследил бы за всем». Тут же отмахиваюсь от глупых мыслей, что лезут в голову. На ЭКО тоже Мейра бы повела. «Стоп, мне говорили что-то о беременности, сроке, плоде». «Возвращаюсь к Трошиной, роняю на стол все результаты, что мне дали в кабинете УЗИ». «Отлично», — довольно подытоживает гинеколог. «Малыш в порядке, развивается согласно сроку, а вот мама совершенно за собой не следит». «Бурчит на меня?» «Напишу рекомендации и чтобы соблюдали». «Машинально киваю, делаю глубокий вдох и только сейчас осознаю, что случилось». «Я что?» — шепчу, боясь спугнуть. «Правда беременна?» Инна Васильевна снимает очки, смотрит на меня в упор, прищурившись, будто не верит. Или сумасшедшие считает. «Ну, конечно!» — восклицает она. «Вы не знали?» Удивляется, когда я плечами пожимаю. «Как на таком сроке можно не заметить? Когда последняя менструация была?» «Я не слежу. Это бесполезно. У меня цикл нерегулярный». Немного придя в себя, хватаю медкарту, нахожу нужную справку со страшным диагнозом. «Вот, мне сказали, забеременеть очень сложно и времени мало». «Угу», — пробегает глазами. «Понятно, но это не приговор». Смеется, указывая взглядом на мой пока еще плоский живот. «Вам повезло, попали в овуляцию. Поздравляю. Можете обрадовать своего мужчину. Не зря старался». Сжимаю губы, боясь выпалить лишнее. Нет у меня моего мужчины. Я чужого одолжила. И лучше ему не знать об этой беременности. Безумно боюсь реакции неадекватного Мейера. Так, стоп. Я тест делала. Он отрицательный был, сообщаю гинекологу. Может, провели его слишком рано или бракованный попался. Перечисляет причины ошибки. Знаете, на моей практике встречались случаи, когда женщины, перенервничав, путали тест на беременность с тестом на овуляцию. Там упаковки одинаково оформлены, и тест-полоски идентичные. А вот реагенты разные. Так что...» — улыбается опять. «Ничего я не перепутала». Бубню себе под нос. А сама вспоминаю, как тряслась в аптеке, пока на улице меня Артур ждал. Подсознательно отмечаю, что он, сам того не ведая, На всех важных моментах со мной рядом был. Подвозил, но все же первый тест, первое УЗИ. Глуповато улыбаюсь и тут же одергиваю себя. На этом все, потому что дальше наши Смейром пути расходятся. Что же, Узи не врет, говорит Трошина. Вот и первое фото вашего малыша. Кладет передо мной УЗИ снимок. Всматриваюсь в темные разводы. различаю эмбриончика но до конца не верю что все получилось слезы наворачиваются на глазах вы пока осознавайте новость с родными поделитесь советует врач а послезавтра придете на учет становиться я вас запишу на прием процедура длительная поэтому давайте прямо с утра помечает что-то в блокноте да конечно хрипло соглашаюсь стою забираю медкарту Прижимаю ее к груди, как нечто безумно ценное. Прощаюсь с врачом на ватных ногах, иду по коридору клиники. Не замечаю, как оказываюсь на улице. И жмурюсь от солнечного лучика, зайчиком скользнувшего по моему лицу. Хихикаю радостно. Со стороны, наверное, на её родивую похожа. Беременна. И совсем скоро у меня будет малыш. Крохотный такой, но крикливый. И вредный, как Мейер. Закусываю губу, чтобы подавить очередной довольный смешок. Эмоции так и рвутся наружу. Даже не сопротивляюсь, когда меня обхватывают за плечи, ведь это Артур. По вкусному запаху сразу его узнаю. Теперь ясно, почему я вдруг нюхачом стала. Это все мини Мейер балуется. Фокусирую взгляд, тону в зелёных всполохах родных глаз и едва ли не обмякаю в руках Артура. Хватка усиливается. Может, обнимет? Я бы хотела этого сейчас. Но он медлит. «Лиль, рыбка, что с тобой?» Беспокойно всматривается в мое лицо, а я улыбаюсь, широко и искренне. Отцу моего ребенка. Не уехал. Прижаться к нему хочу, но продолжаю обнимать медкарту. «Нет, решил тебя дождаться». Внимательно сканирует меня. «И кажется, не зря. Ты как, случилось что?» Так заботливо каждое слово произносит, будто я важна для него. От накативших эмоций чуть не плачу, а в солнечном сплетении горит. «Да, нет», — путаюсь я. Все хорошо. Нет, отлично!» — носом шмыгаю. «Я ожидала худшего, но все идеально, понимаешь?» Схлипываю с придурковатой улыбкой. Мейер берет меня под локоть, провожает к машине. Отмечаю, насколько я была права в клинике. У Артура все под контролем. На него можно положиться, что я и делаю. Не совсем понимаю. Задумчиво произносит он. Ты здорова? Открывает переднюю пассажирскую дверь так, что я оказываюсь заключенной между автомобилем и его телом. Не спешу сбегать, хоть наверняка пожалею потом об этом. да. Тихонько отвечаю, а сама голову задираю. И в глаза Артуру заглядываю. Чуть приоткрываю губы, когда он наклоняется ко мне. На носочки поднимаюсь, за поцелуем тянусь. В конце концов, Мейер заслужил. И я тоже, всего лишь немножко тепла и нежности. А после я подумаю, как быть дальше. Что если сказать ему? Обрадуется или возненавидит меня? Подумает, что специально залетела ради его денег. А вдруг на аборт отправит? «У него Софи есть, и жена, и...» «Хотя нет, какой аборт? Срок не позволяет. Шах и мат, господин мейер все Всё-таки промолчу. Но поцеловать его хочется. Так дико и остро, что даже пальчики на ногах сжимаются. Ничего же не случится от одного маленького поцелуя. «Лучше тебе сесть в машину сейчас». Хрипло выдыхает Артур мне в губы. Округляю глаза от неожиданности. Краснею, смущаясь от того, что сама ему навязываюсь. Крепче медкарту стискиваю и ныряю в салон, стараясь больше не смотреть на Мейера. Пока Артур обходит капота и садится за руль, я лихорадочно запихиваю свои справки в сумку. Медкарта раскрывается, как назло, результаты анализов вылетают, но я успеваю поймать листки и, смяв небрежно, спрятать их. Застёгиваю молнию и испуганно кашусь на Мейера. Вроде ничего не заметил. На дороге сосредоточен. Скольжу взглядом по его волевому профилю и усмехаюсь, украдкой, коснувшись ладонью живота. Красивый у нас папочка. Отворачиваюсь к окну, пока еще чего-нибудь не натворила или не ляпнула лишнего. С трудом сохраняю молчание вплоть до самого дома. «Лексус» останавливается на обочине, так чтобы сразу уехать. Артур покидает водительское кресло, чтобы дверь мне открыть и руку подать. «Ты не зайдешь? интересуюсь Сипла, с надеждой. «Кажется, я в еще больший шок Мейера вгоняю. Представляю, что он думает обо мне сейчас. Ну и пусть». «Нет, София ведь с няней», — объясняет Артура, а сам рукой по моему лицу проводит, бережно выбившиеся локоны убирает. Вдох, судорожный выдох. Обхватываю покрытые щетиной щёки ладонями и целую моего чужого мужчину. Мейер упирается руками в машину по обе стороны от меня, впечатывает мое тело в ее корпус. Но замирает, когда я чуть отстраняюсь. Не напирает, пытается реакцию считать, изучить меня. «Спасибо». Улыбаюсь ему в губы и целую еще раз. Немного придя в себя, выкручиваюсь из объятий и сбегаю домой. оставив удивленного Мейра возле автомобиля. Мы даже не прощаемся. Дома стараюсь ни с кем не общаться. Мачеха и Алина лишь настроение портить умеют. А папа слишком хорошо меня чувствует, чтобы не заметить изменений в моем поведении. Поэтому набираю тарелку разнообразной еды, на ходу закидываю кусочек сахара рафинада в рот, но сразу выплёвываю, вспомнив назначение врача. Ловлю на себе недоуменный взгляд сводной сестры и скрываюсь в комнате. Ближе к вечеру, когда голоса в гостиной стихают и все обитатели дома разбредаются по своим норкам, я сажусь на краю кровати, достаю медкарту, листаю, мечтательно разглядывая каждую страничку. Только сейчас замечаю, что направление на УЗИ, выписанного трошиной, и результата скрининга среди бумаг нет. Забыла у врача. Ладно, на следующем приеме заберу. Главное снимок малыша на месте. В сотый раз рассматриваю его, слезы на черное изображение роняю. Всхлипываю, не в силах подавить эмоции. Я так мечтала об этом и уже отчаялась, но неужели получилось? Я скоро стану мамой. А в моем животике растет сейчас маленький цербер. Шепчу с нежностью и любовью. обхватывая себя руками и опуская взгляд. Игнорирую скрип двери, приближающиеся шаги. Все неважно сейчас, кроме... «Малыш мой?» гремит за спиной, и я резко оборачиваюсь.